Глава десятая. Ариана. Бой, с ума сойти можно. Меня сегодня ожидает бой, настоящий непридуманный мною бой. Но я не гладиатор, я не Сатуре совсем не воительница, хотя обладаю силой и магией. Но страха не было. Я чувствовала только недоумение и неверие, что это происходит на самом деле. Это реально, как и то, что мои родители — светлый эльфийка и демон. Меня несколько дней держали в темнице. За день до боев меня перевели в другое помещение, в светлую комнатку, напоминающую келью. Зато здесь было полноценное окно, хоть и зарешеченное, кровать и место для отхожих дел. Мне выдали новую одежду — кожаные штаны, кожаный лифт, сшитый наподобие доспехов, наручи, перчатки — кожаный шнурок для волосы и все, обуви снова не наблюдалось. Опять мне ходить босиком. На следующее утро меня и других девушек вывели на арену и выстроили нас в один ровный ряд. Я внимательно осматривалась, стараясь запомнить и углядеть как можно больше важных деталей. Арена выглядела так, словно кто-то скомбинировал римский колизей с магической силой. Стены были выложены из белого камня, Пол под ногами был усыпан желтым, мягким и теплым песком. Над ареной возвышался магический купол. Места для зрителей были еще пусты. Представление начнется вечером, а пока активно шла подготовка. Нам приказали стоять и не двигаться. Эльфийки и надсмотрщицы внимательно осматривали каждую из нас. А я рассматривала новых действующих лиц. На арену вывели других девушек. незатравленными взглядами, а уверенных в себе, улыбающихся, даже хохочущих и отпускающих похабные шутки. Эльфийки хохотали вместе с ними и заткнулись они только тогда, когда появился грозный эльф с кнутом. За ним на арену вышли мужчины. Их было десять, и двое из них выделялись и сильно отличались от остальных. Они не были людьми, но и эльфами тоже не являлись. Демоны, не похоже. Эти двое были высокими и, на первый взгляд, очень сильными. Один был гораздо выше другого, с изуродованным лицом и черной повязкой на глазу. Оба мужчины были мускулистые, с мощными ногами, затянутыми в кожаные брюки. Торсы были такие же мощные с хорошо развитой мускулатурой. Руки — настоящие кувалды. Да уж. Один из них — тот, что с повязкой на глазу и шрамами по лицу — Взглянул прямо мне в глаза, мысленно окрестила одноглазого пиратом. Холодный взгляд черного глаза смотрел прямо на меня, без намека на какие-либо эмоции. Этот мужчина, неизвестной мне расы, был похож на истинного бога войны. Надеюсь, это не Арис собственной персоной, хотя я уже ничему не удивлюсь, мрачно подумала про себя. Происходящее нравилось мне все меньше и меньше. «Ты! Хватит глазеть по сторонам!» Прямо мне в ухо рявкнула эльфийка-надсмотрщица, тыкнув мне под ребра длинной палкой посохом. «Всем слушать внимательно и запоминать с первого раза!» крикнула она командным голосом. Девушки не двигались и молча глядели на эльфийку. «Сегодня ваш первый бой, Те Те, что выиграют бой, получат право стать свободными», либо смогут продолжить служить повелителю, тренироваться и выступать в последующих боях и получать за каждый бой вознаграждение. Выбор будет только за вами. Те, кто решит стать свободными, будут сразу же отпущены за ворота дворца». Девушки взволнованно переглянулись. Каждая из них хотела получить свободу, я тоже. Но я почему-то сомневалась, что Терриас играл честно. Возможно, победителей, выбравших свободу, и отпускали на волю. Но что их там ждет? Новое рабство? Или, быть может, их просто убивают, если они соглашаются биться снова и снова? Интуиция мне подсказывала, что верным является второй вариант. Нам никто ничего толком не объяснил, лишь сказали, что вечером будут наши первые бои, и кто-то сегодня умрет. Всегда кто-то умирает. Оружие нам выдадут перед началом самого боя до тех пор. До тех пор я снова оказалась в своей келье в ожидании часа икс. А ведь на арене могло случиться всякое. Я понятия не имела, какая у меня магия и сила. Ну что ж, вот и посмотрим, если придется. Когда наступили сумерки, до меня начали доноситься голоса. Точнее, это был рев ликующей толпы. Несомненно, начиналась первая борьба. Я стала гадать, как скоро меня выволочат на арену и заставят сражаться за свою жизнь. Я прижалась лбом к холодной каменной стене и вздохнула. Страха не было. Сказать по правде я была уверена в себе, будто смогу победить любую на Сатуре. Да только убивать я не собиралась. И умирать в мои планы тоже не входило. Побег. Но меня что-то останавливает. Словно что-то или кто-то держит меня здесь. Не понимаю. Мне очень страшно. Ветер донес до моего слуха чей-то тихий шепот. Я не умею сражаться. Я умру сегодня. Я ничего не ответила. А смысл отвечать? Что я могу сказать, что все будет хорошо? Так это неправда. Пообещать свою защиту. Но я сама себе еще ничего не знаю. Я о своих силах. Не могу я давать обещаний, когда не уверена в их исполнении. «Если смогу, то помогу тебе», — произнесла мысленно. Подошла к окну и вдохнула жаркий и плотный воздух, напоенный ароматами цветов, вкусной еды, сладких напитков и страх. Запах страха и священного ужаса распространялся в воздухе, как кем-то пролитые духи, а еще пахло агрессией и жаждой смерти. Я вдруг вспомнила историю Рима, когда смертельные поединки гладиаторов, звериные травли, морские сражения на Умахии устраивались на потеху варварским императорам. Жаль, что повелитель темных эльфов Триас оказался таким же. Злость вскипела в крови, и я положила руки на прутья своего окна и с силой сжала их. Закрыла глаза и сделала глубокий вдох — А на выдохе я представила, что эти прутья — ничто иное, как простые деревянные веточки, тонкие и сушеные, и очень ломкие. Хрясть открыла глаза. Я переломила прутья. В руках остались крошки и острые металлические кусочки. Улыбнулась. В победе своей я не сомневалась, только я не знала пока, как мне так победить, чтобы не убить соперницу. Нужно вырубить ее таким образом, чтобы она просто потеряла сознание. Надеюсь, Тириас не станет показывать большой палец вниз. Это ведь не Древний Рим, это другой мир со своими правилами. Вдруг по моей келье эхом разнеслось еще более дикое приветствие толпы, и вскоре крики стихли. Кто-то только что победил, а кто-то погиб на потеху кровожадной толпе, «И повелителю Терриасу», — скрипнула зубами. «Так не должно быть. Люди-эльфы, если есть и другие расы, это не рабы. Если кто-то желает добровольно сражаться и веселить таким способом публику, пусть, но не по принуждению, хотя именно страх питает публику, ужас радует их, когда несчастный, не зная, как себя спасти, кричит о помощи, молит о пощаде». и всеми силами пытается выжить. Такое зрелище слаще для взора варваров, чем бой добровольцев. Несколько минут спустя я услышала тяжелые шаги, которые остановились за запертыми дверями моей комнатки. Раздался щелчок замка, и дверь открылась. Мужчина-эльф в кожаных штанах и без рубахи, но в красном плаще сказал... «Добро пожаловать на свой первый бой на Сатуре. «Смешно!» — хмыкнула в ответ. Эльф не обратил внимания на мой ответ, а лишь сказал, стоило выйти мне из кельи. «Дай любую руку на Сатуре. «Зачем?» — нахмурилась я. Эльф шумно выдохнул и сам схватил мою левую руку. Не успел я отреагировать, как он надел на мое запястье черный металлический браслет и защелкнул застежку. По руке тут же прошла неприятная дрожь, а в области браслета я ощутила холод, но вскоре все прошло. «Что это? Что ты надел на мою руку?» — разозлилась я. «Если решишь сбежать на Исатуре с арены, то ты просто умрешь. Вот что я на тебя надел». Мне захотелось выругаться и закричать, но я взяла себя в руки, подавляя негативные эмоции, и сухо произнесла. Никогда не любила браслеты. Внутренне я ощутила, что моя собственная магия, почувствовав инородное вмешательство в мою ауру, незаметно начала убивать магию этого гадкого браслета, делая его неактивным и бесполезным. В итоге, пока эльф меня вел по слабо освещенным коридорам на арену, магический браслет-убийца превратился в обычную побрякушку.